Глава 26. Внешняя политика, проводимая Горбачевым и его окружением, нанесла непоправимый ущерб национальной безопасности нашей страны, нарушил военный паритет в пользу стран НАТО, а также создав все предпосылки для расчленения СССР и потери его экономической и политической самостоятельности. Как справедливо отмечал бывший заместитель министра иностранных дел СССР Корниенко, Новое мышление горбачева шиварнадзе являлось фактическим предательством государственных интересов Советского Союза на завершающем этапе Холодной войны, что серьезно исказило к односторонней выгоде Запада ход этого ее этапа и во многом извратило ее общий итог. Если со стороны Запада ставка делалась только на силу, то со стороны правительства СССР предлагались односторонние уступки. В начале 80-х годов США стремятся к созданию нового сверхоружия, при помощи которого они хотели навязать свою волю СССР. В американских военных лабораториях разрабатывается программа «Звездных войн, получившая название Стратегическая оборонная инициатива СОИ. Министр обороны США Уанбергер заявлял: "Если нам удастся создать систему которая сделает советские вооружения неэффективными, мы сможем вернуться к ситуации, когда США были единственной страной, обладающей ядерным оружием». Силовой стратегии Запада Горбачев и его ближайшие советники в области внешней политики Шеварнадзе и Яковлев противопоставили утопическую программу полного ядерного разоружения, рассчитанную на 15 лет. Как позднее отмечал генерал КГБ Леонов, Советские специалисты были поражены не только тем, что их никто не привлекал к работе над этим документом, но и самим его содержанием, волюнтаристским характером, оторванностью от реальной мировой действительности, политической, пропагандистской направленностью. Даже самый элементарный просчет возможной реакции в мире на это выступление мог бы убедить авторов в том, что оно не встретит никакой поддержки со стороны ядерных держав. Все четыре члена ядерного клуба не проявляли ни малейшего намерения всерьез приступить к ликвидации своих ядерных арсеналов. Для России же такой подход носил характер самоубийства. При обширности и малонаселенности нашего государства, при наличии серьезных территориальных претензий со стороны ряда государств, при неблагополучном положении в обычных вооруженных силах только ядерное оружие в состоянии надежно защитить российскую территорию. Важнейшим этапом антирусского наступления Запада стала встреча генерального секретаря КПСС Горбачева и президента США Рейгана в октябре 1986 года в Рейк-Явике. Американский президент считал ее своей личной победой. В 1993 году этот факт признал и сам Горбачев в интервью французской газете «Фигара». По заявлению корреспондента этой газеты, Горбачев признал, что в Рейкьявике он фактически вручил судьбу СССР в руки американского правительства. «Рейкьявик, — сказал Горбачев, — на деле был драмой, большой драмой. Вы скоро узнаете, почему. Я считаю, что без такой сильной личности, как Рональд Рейган, процесс не пошел бы. На той встрече в верхах мы, знаете ли, зашли так далеко, что обратно уже повернуть было нельзя». Именно в Рейкьявике был открыт счет односторонним уступкам советского руководства антирусской коалиции Запада. Переговоры о сокращении вооруженных сил США и блоком НАТО руководство СССР вело не на равноправных началах, игнорируя мнение военных о том, что предметом переговоров должны являться все виды вооруженных сил – стратегические ядерные силы, сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские флоты сторон. Поскольку США и другие государства блока НАТО категорически отказывались идти на переговоры о сокращении военно-морских сил и по существу на этой основе блокировали вообще переговоры, Горбачев настоял на уступке им, и военно-морские силы были выведены за рамки переговоров. В результате этой уступки господство на морях и океанах США и блока НАТО стало еще значительней. Горбачев также пошел на односторонние уступки Западу, согласившись при заключении договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США не учитывать потенциалы Великобритании и Франции, которые были неразрывны с американскими и координировались в рамках общих планов НАТО. Переговоры, которые Горбачев и Шеварнат завели с США по вопросам разоружения, были цепью односторонних уступок США и НАТО. Как позднее писала газета «Нью-Йорк Таймс», Американские руководители переговоров признают, что их избаловали в те дни, когда очень услужливый господин шиварнадзе был министром иностранных дел, и каждый спорный вопрос, похоже, решался так, что Советы уступали 80%, а американцы – 20%. При подписании договора СНВ-1 Горбачев и шиварнадзе игнорировали тот факт, что с военной точки зрения он был более выгоден для США, чем для СССР. Более того, он не был увязан с договором по противоракетной обороне, хотя это предлагалось добросовестными экспертами. В результате подписания договора о сокращении ракет меньшей и средней дальности СССР сократил в 2,5 раза больше своих носителей и в 3,5 раза больше своих боеголовок, чем США. Как писал бывший заместитель министра иностранных дел СССР Корниенко, к приятному удивлению американцев, На переговорах в апреле 1987 года, почти походя, не запонюх табака, была отдана наша ракета АК. Инициаторами ее передачи были Горбачев и шиварнадзе. Государственный секретарь США Шульц после этой удачи по пути из Москвы сказал, что согласие Горбачева на включение ракет СС-23 АК в договор было настолько односторонне выгодным для Запада, что он не уверен, Смогли бы советские руководители провернуть это, будь в Москве демократический законодательный орган? Аналогичный характер носила односторонняя уступка США в вопросе об уничтожении Красноярской радиолокационной станции, предназначенной для просматривания ракетного нападения на СССР с северо-востока. Эта станция была просто пожертвована США, хотя последние имели аналогичные станции в Гренландии и Великобритании, и по той же логике тоже должны были их уничтожить. Госсекретарь США Бейкер после переговоров в шиварнадзе откровенничал в своем кругу, что советский министр казался почти просителем и советское руководство нуждается лишь в небольшом поощрении, чтобы вести дела по существу на западных условиях. Бейкер не говорил о характере или размерах этого поощрения, но его презрительное отношение к советскому руководству проявлялось во всем, Он, в частности, считал ненужным идти навстречу Горбачеву, ибо он, Горбачев, идет в нашу сторону. Вот и пусть идет. В официальном документе Совета национальной безопасности США от 13 марта 1989 года говорится, что американская политика строится так, чтобы не помогать Горбачеву, а подталкивать СССР в желательном для США направлении что и сделалось при помощи спецслужб и закулисной политики. Встреча на высшем уровне в Париже в ноябре 1990 -го года означала для нашей страны добровольную капитуляцию в холодной войне. Россия теряла всех союзников и сокращала свои вооружения до уровня продиктованного антирусской коалицией Запада. В результате подписания соглашения о сокращении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе у СССР Оставалось 5150 самолетов против 6800 у НАТО, при качественном превосходстве натовских самолетов по всем параметрам. 1500 вертолетов против 2000 у НАТО. 13000 стволов артиллерии против 20000 у НАТО. Несмотря на значительно большую, чем в США, протяженность границ, Горбачев дал согласие на чрезвычайное сокращение сухопутных войск, Все это значительно ослабило обороноспособность нашей страны. Параллельно с односторонним разоружением СССР в Верховном Совете нашей страны и в Советской Печати начинается кампания за сокращение военных расходов. Агент влияния США, директор Института США и Канады Арбатов публично утверждал, что военный бюджет СССР значительно превышает бюджет США. На самом деле военные расходы СССР равняли 70 миллиардам рублей против 300 миллиардов долларов соответствующих расходов США. Несмотря на эту бессовестную ложь, антирусские силы, не утруждая себя доказательствами, требовали сократить ассигнование на армию. Антиармейская кампания, начатая с националистической провокации в Тбилиси в 1990 году, развернулась с новой силой.